Глава 86. Бет. Сейчас. Сегодня собственное тело кажется мне каким-то тяжелым, но неугомонным. Как будто все внутренние органы в нем зудят, и единственный способ избавиться от этого чувства — не сидеть на месте. Ужасные события берут свое как морально, так и физически. И я все никак не могу выбросить из головы слова Джули. Теперь, когда я знаю, на кого зарегистрирована машина в этой истории с плевком, они звучат особенно зловеще. Тогда я предпочла умолчать о том, что зарегистрирована та на некую Джулию Беннингтон, и что я не собираюсь выдвигать никаких обвинений, о чем мы успела поставить в известность полицию Бандери. Я никогда не видела машину Джулии так, что и помыслить не могла, что это она могла быть за рулем когда Адам сказал мне, что владелец женщина. Понятия не имею, кто был тот мужчина. Явно не ее муж. Предполагаю, что это мог быть ее брат, но не собираюсь спрашивать ее об этом. В данный момент мое внимание приковано к новостям. Обнаружены женские останки, эту мрачную находку уже связали с Томом. Имя жертвы не разглашается, лишь говорится, что личность ее установлена, А родственники оповещены. Но я знаю, кто это. Говорят, что это еще не все. Звонит мобильник, и моя первая мысль — это репортеры. Едва сходу не сбрасываю вызов, но это Максвелл. Позволяю телефону прозвенеть еще несколько раз, подумываю переключить его на голосовую почту. Максвелл был очень резок со мной во время предыдущих двух звонков. Резок и деловит. Наверняка из-за моего участия во всем этом. Вряд ли он мог предположить, что жена его подзащитного поможет полиции получить такие важные улики, полностью изобличающие его клиента. Все-таки отвечаю на вызов. Максвал говорит, что звонит для того, чтобы поставить меня в известность о свидетельствах против Тома. Он явно подавлен. Тон у него пустой и бесцветный, так что отвечаю ему в том же духе. Разговор довольно удручающий. «Наряду с теми уликами, о которых вам уже известно, Бет, — говорит Максвел таким тоном, чтобы у меня не оставалось никаких сомнений в том, насколько он сердит на меня, — мне нужно сообщить вам, что еще имеется у полиции, чтобы должным образом подготовить нас всех к судебному разбирательству. Прежде чем вы продолжите, Максвел, я хочу вам кое-что сказать». Он громко вздыхает. «Ладно, слушаю». Доносится из трубки в ответ. Я не подготовилась к этому разговору, поэтому моя речь прерывается паузами, беканьем и меканьем. Но он вроде понял то, что я хотела до него донести, что я не хотела подрывать шансы Тома на освобождение. Это вышло непреднамеренно, просто я была слишком затюкана и сбита с толку, и полиция загнала меня в угол, из которого мне так и не удалось выбраться, как я не старалась». Я опустила руки Максвелл. Это оказалось для меня уже слишком. Произношу я сквозь слезы. Он что-то бурчит про себя, затем продолжает, как будто я ничего ему и не говорила. Но слова Максвелла теперь звучат мягче, их жесткие грани сглаживаются. Откидываюсь на спинку дивана и слушаю его монотонный голос, пока он толдычит мне что-то об уликах и свидетельствах. Из него вышел бы отличный гипнотерапевт. Криминалисты обнаружили в квартире Кэти Уильямс пятна крови. Правда? После стольких лет? «Да, Бет, говорит он, — «даже когда кто-то пытается замыть кровь, следы ее все равно можно обнаружить. И изначально пол в прихожей не был покрыт ковром, как только его сняли, их сразу и нашли. Так вот куда Том бросил пресс-папье, которая ее убила, произношу я». Да, вроде это подтверждает то, что по вашим словам сказал вам Том, но это еще не все. Что вы имеете в виду? Вдруг начинаю нервничать. Том сказал, что бросил пресс папье, чтобы помешать Кэти уйти. Что этот бросок оказался смертельным, а он оставил ее, испугавшись того, что он отворил. Цепочка следов крови тянется из прихожей в другую комнату которая, вероятно, в то время была спальней Кэти, но, по мнению экспертов, крови недостаточно, чтобы счесть подобные повреждения, опасными для жизни. Эта информация молотом обрушивается на меня. Это вовсе не то, как Том описывал произошедшее. Так вы хотите сказать, что Том ее этим пресс по убил, что только ранил ее, и ей удалось доползти до своей комнаты? Не совсем. Что же тогда? В предварительных результатах вскрытия указывается на перелом подъязычной кости, что говорит об удушении. Моя рука машинально тянется к моему собственному горлу. Господи, Том еще ее и задушил. Все это не было случайностью. Секунду я в шоке, а потом начинаю злиться. злиться, что он солгал опять. Но потом мои взбаламученные было эмоции вновь оседают. Надо быть честной хотя бы с самой собой, если и не с кем-то еще. Это как раз то, чего я и ожидала. Где-то в глубине души я всегда знала, что это был не несчастный случай, как и смерть Фиби, и смерть Натальи тоже не была сексуальной игрой, зашедшей слишком далеко. Он душил ее, чтобы убить. Он хотел убить их всех. Мне действительно повезло спастись». Со странным чувством, будто все это происходит не со мной, спрашиваю Максвелла, как Том со всем этим справляется. Сама не знаю, почему. Как и следовало ожидать, учитывая обстоятельства. И хотя ему не сказали, что это именно вы выдали местонахождение тела, он, конечно, скоро об этом узнает, Бет. Да, я осознаю это. Передайте ему, что мне очень жаль, но я сделала то, что должна была сделать. Что сделала бы на моем месте? Любая хорошая мать.